Основные даты жизни и деятельности Гая Цильния Мецената. 65 год. 13 апреля. День появления на свет Гая Цильния Мецената в городе Арретий в Этрурии. 63 год. Заговор Катилины. 49 год. Январь. Переход Гая Юлия Цезаря через реку Рубикон. Начало гражданской войны между Помпеем и Цезарем. 48-й год, 9 августа. Победа Цезаря в битве при Фарсале. 44-й год, 15 марта. Убийство Цезаря. Май. Гай Октавий, наследник Цезаря, приезжает в Рим. Октябрь. Луций меценат, отец Гая, сильнее мецената, Вместе с сыном Гаем сопровождает Октавиана в компании. 43 третий год, апрель. Меценат наблюдает за битвой при Мутине. 19 августа. Октавиан провозглашается консулом. Октябрь. Совещание Октавиана, Антония и Липида. Образование второго триумвирата. 42 второй год, октябрь. Меценат наблюдает за битвой при Филиппах. 40 год. Февраль-март. Меценат присутствует при осаде Перузии. Лето. Меценат устраивает брак Октавиана и Скрибонии. Октябрь. Меценат выступает в качестве посредника при заключении Брундизийского договора. Брак Антония и Октавии. 39-й, 38 годы. Знакомство мецената с Вергилием и Горацием. 39 девятый год. Лето. Мизанский мир, заключенный Триумвирами и Секстом Помпеем. 38 восьмой год. Лето. Сражение при Скилле и гибель флота Октавиана. Сентябрь. Меценат отправляется с дипломатической миссией в Афины. 37 год. Весна. Меценат участвует в переговорах Октавиана и Антония в Торренте. 36 год лета. Две поездки мецената в Рим с целью усмирения народных волнений, в результате которых Октавиан возлагает на него управление Римом и всей Италией. 3 сентября. Морское сражение при Навлохе и поражение Секста Помпея. 36-31 годы меценат разбивает сад и возводит дворец на холме Эсквилин в Риме. 32 второй год июль объявление войны Клеопатре. 31 первый год, 2 сентября, битва при акции. Осень меценат раскрывает заговор Марка Липида-младшего. Агриппа по приказу Октавиана отправляется в Рим и становится соправителем мецената. 30-й год. Январь-февраль. Меценат переносит тяжелую болезнь. 1 августа. Октавиан захватывает Александрию. Антоний кончает жизнь самоубийством. 29-й год. Дискуссия между Агриппой и меценатом о наилучшем государственном устройстве. 28-24 годы меценат продолжает заниматься государственными делами, оставаясь частным человеком. 27 год. 13 января. Октавиан отказывается от верховной власти. 16 января. Октавиан получает имя Август. 27 год. Знакомство мецената с проперцием. 22 год. Раскрытие заговора Мурены, брата Теренции, жены мецената. 21 год. Октавиан советуется с меценатом по поводу судьбы Агриппы. 19 год. 21 сентября. Смерть Вергилия. 16 год. Август отправляется в Галлию. Меценат разводится со своей женой Теренцией. 15 год. Смерть проперция. Тринадцатый год. Четвертое июля. Меценат участвует в торжественной процессии по случаю закладки освещения алтаря мира на Марсовом поле. Двенадцатый год. Март. Смерть Агриппы. Одиннадцатый год. Осень. Начало неизлечимой болезни мецената. Восьмой год. Сентябрь. Смерть мецената двадцать ноября смерть Гарация